И вот теперь Аля обводила комнату взглядом, пытаясь понять, как он живет здесь, что делает. Комната была многоугольная, с большой колонной посередине, которая, кажется, поддерживала высокий потолок. Аля только сейчас заметила, что стены, показавшиеся ей просто светлыми, на самом деле разных цветов. Светло-зеленое, нежно лиловая цвета слоновой кости, пастельные тона так точно сочетались друг с другом, что усиливали ощущение бесконечного от стены до стены, от пола до потолка, пространства. Вчера Андрей зажег серебристо-белый, похожий на одуванчик-торшер на высокой тонкой ножке. Теперь Аля заметила, что источников вечернего света, маленьких лампочек, в комнате много, и все они искусно размещены в разных местах — на потолке, на стенах, на полу, как светлячки в лесу. В этой комнате совершенно не чувствовалось уюта, вернее, беспорядка-то не было, но не чувствовалось того пошловатого удобства, которое умеет создавать для себя внимательные к мелочам мужчины. Аля даже улыбнулась, она словно увидела воочию, как андрей сделал эту комнату именно такой, как будто одним широким взмахом. Невозможно было понять, чего здесь больше пустоты или простора. Часть комнаты была отделена огромным от пола до потолка книжным стеллажом. Аля издалека разглядела корешки с латинскими и русскими буквами. Прямо в стеллаже были сделаны застекленные просветы, вроде окон. И в этих просветах размещалось множество разных предметов, похожих на макеты каких-то невероятных спектаклей. Аля увидела африканские маски – выглядывающие из-за стекла, керосиновую лампу, бутылку в паутинном гнезде, огромные необыкновенные формы фиолетовый кристалл и тряпочного шута в колпаке с серебряными бубенчиками. Сквозь эти прозрачные окна между фигурками и масками можно было разглядеть часть комнаты у окна отделенную стеллажом. Там стоял огромный кульман. А еще в детстве видела такие, только поменьше, в папином проектном институте. И были разбросаны по полу чертежи и рисунки. В той части комнаты как раз царил полный беспорядок, и, надо признать, она очень удачно скрывалась за книгами. В другом углу... Росло в большой, такой же белой, как пол катки, лимонное деревце с темными глянцевыми листьями. Деревце было совсем тоненькое, но все усыпанное белыми цветами и маленькими желтыми лимонами. Но главное внимание приковывали к себе картины. Они висели на всех стенах, кроме той, которая состояла из творчатых окон. Аля не могла понять, кем написаны эти картины. Слишком уж они были разные. Она переводила взгляд с тихих, подернутых туманом пейзажи на яркие натюрморты, на какие-то удивительно красивые линии пятна, снова на пейзажи, но уже другие, залитые ослепительным светом. «Это ты рисовал?» — спросила она, услышав, что Андрей вошел в комнату. Он надел только полотнянные бермуды, низко сидящие на его нешироких бедрах, а голые плечи были мокрыми, и волосы потемнели от воды. — Что? — спросил он. — А, кое-что я, но мало. — Я ведь рисовать не умею, — улыбнулся он. — Домики только. — А кто же? — удивилась Аля. — Друзья дарили. И картины, и маски вон те. Кто приезжал, тот и дарил. У меня здесь все друзья перебывали, работали многие. А что здесь моё как ты думаешь? али еще раз обвела глазами картины. Все они были хороши, и пейзажи, и пятна, и линии. Она уже хотела сказать, что не так хорошо разбирается в живописи, чтобы определить его манеру как вдруг взгляд ее наткнулся на картину, которая могла быть написана только Андреем. Она даже засмеялась от своей неожиданной догадки. «Вот это!» — показал Аля. «Вот это! Где ежик?» «Думаешь, это ежик?» — удивился Андрей. «А мне казалось, я какое-то непонятное существо изобразил. Вообще-то она называется «Грачи прилетели». Перепутать авторство было просто невозможно, хотя Аля и сама не могла объяснить, как она об этом догадалась. Чистота, создавшего эту картину сознания, была совершенно детской. На ней было нарисовано огромное осеннее поле в клочках желтой, зеленой и палевой травы. По небу летели листья и птицы, а посреди поля стояло одинокое существо, которое она назвала ежиком. Может быть, конечно, это был и не ежик, но волосы у него на голове топорщились, как длинные иголки, и тянулись к небу, к листьям и летящим птицам, но никак не могли дотянуться, и лицо у него поэтому было грустное. — А почему прилетели? — засмеялась Аля. Это же осень. Ну и что? Осень, а они прилетели. А это, вспомнила Аля, оборачиваясь к фотографии над кроватью. А это оно и есть, улыбнулся Андрей. Творение рук и сердца, любимое моё строение, то есть вот это в центре театр. А от него всё остальное растекается. Музей, концертный зал, библиотека. Та прям как в имени Розы получилась. Это отсюда недалеко, в верхнем городе, — пояснил он. Парк на горах. Потом посмотрим, если захочешь. — Ты тогда давно для этого сюда и приехал? — помолчав, спросила Аля. — Ну да, — кивнул он. — Сначала хотели чтобы я театр только проектировал. Примерно тоже надо было, что Карталову сейчас, чтобы театральные идеи развивались в здании. А потом уж я все остальное придумал, весь ансамбль. «А потом?» снова спросила Аля. «А потом мы строили, строили, наконец построили», засмеялся Андрей. «Как раз Олимпиада приближалась, денег не жалели. Я к Олимпиаде «Еще кое-что понапридумывал», — слегка хвастливым голосом добавил он. «Разные красивые постройки, детское кафе на манжуик Там вообще фантазия разгулялась. Ты себе не представляешь, Алька, как это хорошо!» Она увидела, как переменилось выражение его лица, когда для жизни строишь, не для эффектного фасада и свободно, и ни на кого не оглядываясь. В архитектуре ведь и так неизбежен компромисс, — пояснил он, — с местом, с материалом, с человеческими потребностями. Если при этом еще думать, как угодить начальству, нет смысла и браться. А здесь от меня этого никто не требовал. Аля отвернулась, сделав вид, что рассматривает фотографию театра на горах, чтобы Андрей не заметил тени, промелькнувшие по ее лицу. «Как можно требовать, чтобы он отсюда уехал?» — подумала она. «Все у него здесь, ему здесь хорошо, и работает он так, как хочет». Хорошо, что Андрей после ванной не надел очки. Когда Аля снова повернулась к нему, он не заметил, как изменилось ее лицо. К тому же свет из окна падал ему в лицо. Он щурился, прятали светлые лучики, бегущие от глаз. Этот свет и заставил ее присмотреться к его глазам. А присмотревшись, Аля тут же забыла свою мимолетную печаль. «Андрюша», — медленно произнесла она, — «а ты знаешь, какие у тебя глаза?» «Какие?» — удивился он. «Обыкновенные?» «Совсем необыкновенные!» Аля вглядывалась в них и улыбалась от радости. «Я ведь понять никогда не могла, почему они светлые такие, они ведь карие у тебя. Они, оказывается, с пятнышками, иди сюда!» Не дожидаясь, пока он подойдет, Аля сама вскочила с кровати и побежала к нему. Конечно, как она раньше этого не замечала? В карих глазах Андрея мелькали прозрачные пятнышки необыкновенных оттенков, даже зеленые были. Как только на них попадал прямой свет, пятнышки вспыхивали ярче и глаза тут же светлели. — Это тебе показалось, Сашенька, — засмеялся он, когда Аля попыталась описать картину, увиденную в его глазах. — Что-то я ничего такого не замечал. Да их, может, и не было раньше. Он надел очки, и пятнышки скрылись за стеклами. — Жалко, — сказала Аля, — теперь не видно. — Тебя мне зато теперь видно, — улыбнулся он. — Думаешь, ты хуже, чем пятнышки? Я тебя, когда на сцене первый раз увидел, вот уж у меня точно пятнышки пошли перед глазами. — Да ты ведь в последнем ряду сидел, — засмеялась Аля. — А я издалека еще лучше вижу. Мне потом ночью даже лицо твое снилось. — Одевайся, Алечка, пойдем куда-нибудь. Можно бы и в Средиземном море, наконец, искупаться, а? Вот платье на тебе вчера и правда было какое-то необыкновенное, не то что какие-то там чертики в глазах. — Понравилось тебе у меня? — спросил Андрей, когда они уже стояли на пороге. — Приедешь еще? — А ты не хочешь, чтобы я осталась? — не глядя на него, произнесла Аля. — Милая, да ты что? — Андрей обнял ее так стремительно, что она уткнулась лбом в его грудь. «Мы с тобой потом об этом поговорим, ладно?» — сказал он уже спокойным голосом. «А сейчас давай погуляем немного». Глава тринадцатая Они сидели за столиком ресторана в старом порту. Аля чувствовала, что все ее тело еще хранит соленую свежесть морской воды — и поэтому жара никак не подступится к ней. Они пили розовое каталонское вино и заедали его горячими, как огонь, печеными креветками. Оказалось, что, собираясь в Москве, если ее состояние накануне отъезда можно было назвать сборами, Аля не взяла с собой даже купальник. По дороге на пляж они зашли в какой-то маленький магазин,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 Зачем ты мне стараешься доказать свою любовь? В драки какие-то лезешь, устрой разумно свою жизнь, а мне все это не нужно. Я сама по себе, у меня есть искусство, и не стесняй ты меня, до тех пор я ничего не понимал. — Что значит «не стесняй»? — переспросила Аля. — Чем ты ее стеснял? — Да всем, наверное, — пожал он плечами самим фактом своего существования в ее жизни. Оля считала, что такие, как она, не должны выходить замуж, должны чувствовать себя свободно, потому что иначе не смогут работать. И она права, между прочим, насчет свободы. Она ведь и в самом деле талантливая необыкновенно. Это у нее не пустая болтовня. А уж когда забеременела, тогда вообще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 — произнес Андрей, и Аля вздрогнула от неожиданности. — Все время думал, когда тебя встретил, вот все повторяется, снова я лезу в жизнь женщины, которой это не нужно. Я, наверное, так глупо себя с тобой вел. Ты обед готовишь, а у меня сердце ёкает. Сейчас, думаю, скажет, на что я время трачу, какого черта? После спектакля тебя встречаю и слов твоих жду.